Двенадцать. Наша фотография занимает почти всю первую полосу вплоть до самой шапки. Там изображены мы с Сэм во время первой встречи, когда мы стоим у моего дома и оценивающие смотрим друг на друга. Фотография показывает меня с самой худшей стороны. в е с тело перенесен на правую ногу, бедро выставлено вперед, руки недоверчиво сложены на груди. Сэм стоит ближе к краю кадра, и ее бледный профиль виден лишь частично. Рюкзак лежит у моих ног. Рот Сэм широко открыт, будто ей захотелось зевнуть. Этот момент я помню с поразительной точностью. Сэм вот-вот произнесет: «Не надо быть такой тварью». Под фотографией огромными красными буквами идет заголовок: «Выжили и подружились». Чуть ниже можно увидеть фотографию Лайзы Милнер, почти такую же, как на обложке ее книги. Рядом с ней еще один заголовок. Меньше по размеру, но не менее тревожный. Последние девушки встречаются после самоубийства Лайзы Милнер, выжившей ж е р т в ы кровавой резни. Я опять смотрю на шапку. Тот самый таблоид, на который, по его словам, работает о к о л а ч и в а в ш и й с я вчера у моего дома репортер. В голове в с п ы х и в а е т его имя Джона Томпсон. л ж живая скотина. Значит, он все-таки там остался и подсматривал за нами. скрючившись на переднем сидении припаркованной машины и пристроив фотоаппарат на приборную доску. Я выхватываю у охотника за автографами газету и отправляюсь прочь. Эй, к р и ч и т он. Я не оборачиваюсь и ковыляю дальше по Пятой авеню. Хотя от ксанакса у меня трясутся ноги, мышцы мучительно требуют еще дозу, а потом еще одну. Сколько потребуется, чтобы я могла на несколько дней погрузиться в забвение? И этого все равно будет недостаточно, чтобы утешить мой гнев. На ходу я бегло пролистываю журнал. Внутри есть еще одна более крупная фотография Лайзы и серия снимков, сделанных во время нашего первого разговора с Сэм. Все с одного ракурса. На каждом последующем снимке я выгляжу все менее сердитой, поза и выражение лица у меня постепенно смягчаются. Что же касается самой статьи, то мне едва удается прочитать лишь пару первых абзацев. Что пишут? – спрашивает Сэм, пытаясь идти вровень со мной. Что мы с тобой в городе? Нас свело неожиданное самоубийство Лайзы. Ну, это вроде как правда. Но это не их собачье дело. Что я и собираюсь сейчас высказать Джонни Томпсону. Я листаю страницы, пока не нахожу адрес редакции. Сорок седьмая Западная улица. Два квартала к югу и один к западу отсюда. Подгоняемая гневом, я бросаюсь вперед, делаю два шага и вдруг осознаю, что Сэм не двинулась с места. Она стоит на углу, обкусывает заусенцы и смотрит мне вслед. Пойдем, говорю я. Сэм качает головой. Почему нет? Потому что это плохая идея. И это человек, который только что подговорил меня украсть в магазине сережки? Это заявление привлекает взгляды нескольких прохожих. Ну и плевать. А я все равно пойду. Как твоей душе угодно, детка. Неужели тебя это не бесит? Бесит, конечно же. Тогда нам надо что-то сделать. Это ничего не изменит, отвечает Сэм. Мы все равно останемся на обложке. Мы привлекаем еще больше внимания. Я сердито буравлю глазами тех, с кем встречаюсь взглядом. Потом также смотрю на Сэм, удрученная тем, что она совсем не злится. Я хочу видеть ее такой, какой она была час назад, когда призывала не держать в себе гнев. Но ей на смену пришел совсем другой человек, р а з м я к ш и й от того же Ксанакса, который сейчас зудит во мне. Я все равно пойду. Не надо, говорит Сэм. Я поворачиваюсь и подхлестываемая яростью шагаю дальше, бросая Сэм через плечо, насмешливо растягивая слова. Я ухожу. к у и н и подожди. Поздно. Я уже дошла до угла и ступила на пешеходный переход, хотя на светофоре горит красный. Сэм, кажется, продолжает меня окликать, но ее голос растворяется в шумной многоголосице города. Я иду вперед, сжимая в кулаке газету, отказываясь останавливаться до тех пор, пока не окажусь лицом к лицу с Джоной Томпсоном. Миновать пост охраны просто так не получится. Он расположен в вестибюле, в двух шагах от переполненных лифтов. Можно было бы рвануть к их постоянно открывающимся и закрывающимся дверям, но дежурный охранник выше меня сантиметров на тридцать. Ему не составит труда в два шага преодолеть вестибюль и перегородить мне дорогу. Так что я со свернутой газетой в руке направляюсь прямо к нему и заявляю: Мне нужно увидеться с д ж о н н й Томпсоном. Имя? Куинси Карпентер, вы с ним договаривались? Нет, отвечаю я. Но я знаю, что он захочет со мной увидеться. Охранник смотрит какой-то список, звонит по телефону и велит мне подождать у картины напротив лифтов. Она выполнена в стиле ардеко и изображает силуэты манхэттенских зданий в приглушенных тонах. Я все еще разглядываю ее, когда за спиной раздается голос. Куинси, говорит Джона Томпсон. Вы передумали и решили поговорить? Я вихрем поворачиваюсь к репортеру, и от одного его вида у меня в жилах закипает кровь. Одет он модно и с п р е т е н з и е й в клетчатую рубашку и узкий галстук. Под мышкой пухлая папка, вероятно, грязные секреты его следующей жертвы. Я пришла выслушать твои извинения, сукин ты сын. Значит, вы уже видели новый номер. Теперь весь долбанный город знает, где я живу, продолжаю я, размахивая журналом у него перед носом. Он моргает глазами за очками в массивной оправе, скорее весело, чем тревожно. Ни в статье, ни на снимках нет никаких сведений о том, где вы живете. Я за этим проследил и даже название улицы не упомянул. Но зато показал нас, раскрыл кто мы. Теперь кто угодно может зайти в Гугл и посмотреть, как выглядим я и Саманта Бойд. А значит любой псих может устроить за нами слежку. Об этом он не подумал. Проступившая на его лице легкая бледность явственно об этом свидетельствует. Я не хотел. Ну конечно не хотел. Ты думал только о том, сколько экземпляров удастся продать, как тебя повысят, сколько денег тебе предложат крупные таблоиды. Дело во в с е не в этом. Я могу на тебя в суд подать. Вновь перебиваю его я. Мы обе, Сэм. Так что молись, чтобы с нами ничего не случилось. Джона тяжело сглатывает застрявший в горле ком. Значит, вы пришли сюда сообщить, что подаете в суд на наш журнал? Я пришла сюда предупредить, что вы все разоритесь, если появится хоть еще одна статья обо мне, сам антибойд или о том, что с нами случилось много лет назад. Оставь нас в покое. По поводу этой статьи я должен кое-что вам рассказать, говорит Джона. Засунь ее себе в задницу. Я поворачиваюсь, чтобы уйти, но он хватает меня за руку и тянет назад. Не прикасайся ко мне. Джона сильнее, чем может показаться. х в а т к а у него опасно крепкая. Я пытаюсь вырваться и до такой степени выкручиваю руку, что чувствую в локте боль. Послушайте меня, говорит он. Это касается Саманты Бойд. Она вас обманывает. А ну пусти! Я отпихиваю его от себя сильнее, чем мне того хотелось, достаточно сильно, чтобы привлечь внимание охранника. Эй, мисс, рявкает он. Вам необходимо покинуть помещение. Будто я и сама не знаю, будто не понимаю, что чем дольше я нахожусь рядом с д ж о н о й тем сильнее бешусь. Так бешусь, что когда он опять подходит ко мне, я толкаю его снова, умышленно сильнее, чем в первый раз. Он г р о х а е т с я навзничь. Папка выскальзывает у него из рук и раскрывается в воздухе, выплевывая свое содержимое. На пол веером рассыпаются десятки газетных вырезок. Их заголовки на разные лады выкрикивают одну и ту же историю: "Сосновый к о т т е д ж "Резня", "Выжившая девушка", "Убийца". Большинство статей сопровождают скверного качества фотографии. Для кого-то другого они не значат ровным счетом ничего. Копии с копий, сплошные квадратики пикселей, размытые пятна и тесты Роршаха. И только я вижу, что на них в действительности изображено. Сосновый коттедж снаружи, сначала до, потом после совершенных в нем убийств. Позаимствованные из выпускных альбомов снимки Жанель, Крейга и остальных. Моя фотография. Та самая, что против моей воли украсила обложку журнала People. Он там тоже есть. Его портрет напечатан прямо рядом с моим. Это лицо я не видела десять лет, с той самой ночи. Я закрываю глаза, но все равно не успеваю. Один единственный взгляд на него вздымает внутри какую-то волну, затаившуюся рядом с тем местом, куда он вонзил нож. Из груди рвется наружу хрип. Эта загубленная часть моего естества, густая, черная и желчная, устремляется вверх. Горлу подкатывает тошнота. Меня сейчас вырвет, предупреждаю я. Это и происходит. И я извергаю содержимое желудка на пол до тех пор, пока под ним не скрываются все до последней газетные статьи.